Глава пета. «Дулубрус! Во имя!» С этим непонятным криком крепыш рубанул туго натянутую веревку из сплетенной травы и унесся в водное небо в обнимку с большим созревшим плодом. Их, подобно катапульте, с бешеной скоростью выбросило пригнутое к земле водорослевое дерево с тонким пружинистым стволом. Чем-то похожее на взрослый бамбук, растение не было пригнуто к земле внешней силой. Я с огромным удивлением смотрел, как ко дну сами собой медленно пригибаются высокие деревья, каждое из которых несло на верхушке по крупному полупрозрачному алому плоду. Сгибались деревья с помощью гарпуна с линем, выброшенного из основания плода и вбитого в дно. Втягивая линь, они пригибались и замирали в этом положении, явно чего-то выжидая. Обернувшись, я с немым вопросом в округленных очах Взглянул на нанимателей, что соблазнили меня щедрейшей наградой в три золотые монеты всего за полчаса непыльные работенки. Их было пятеро. И все они выглядели запредельно странно. Трое парней и две девушки, все как один, невероятно мускулисты, длинноволосы, лица одухотворенные, одинаковые синие глаза яростно пылают, из одежды почти ничего, а из оружия лишь музыкальные инструменты. Если точнее, гитара, арфа, саксофон, барабан и волынка. Вернувшись в Вальдиру, я только собрался прочесть пару коротеньких статей, прежде чем отправиться на разведку в лес Тамура, как мне пришло сообщение, чей заголовок звучал прекрасней некуда для любого наемника. «Срочно платим щедро золотом!» Я не смог не ответить и задал два логичных вопроса. «Куда? Как долго?» Ответ меня обрадовал еще больше. «Полчаса максимум. Платим три золотые монеты срочно!» Так я оказался в компании пяти удивительных игроков, чья внешняя стать могла поспорить со статьей любого подводного божества. Еще удивительнее звучали инструкции. Двигаясь бегом и только по дну без заплывов, я должен бежать впереди них, принимая на себя удары всех встречных монстров. При этом в группу с ними я не вступаю, но могу не беспокоиться и не оглядываться. Все встречные монстры нападут на меня и только на меня. Ну, давайте. Куда бежим? Ответ тоже заинтриговал. К поляне мигрирующих гропусов. Половина авансом? Нет проблем, наемник, нет проблем. А если все сделаем как надо с первой попытки и без лишних вопросов, с нас дополнительный бонус. Больше я ничего не спрашивал. Мы дошли до определенной точки на окраине форпоста Тамура, я изумленно хлопая глазами выслушал их пятиминутную музыкальную импровизацию, а затем рванул с места, направляясь к лесу. Дорогу мне указывала изумрудная шустрая рыбёшка, как назло выбиравшая самые труднопроходимые места. Следуя за ней, я с яростью обречённого отбивался от лягушек, слизней, мелких и средних крабов, хищных водорослей и облаков ядовитой мути. А за мной трусцой бежали пятеро крайне странных типов, на ходу музицируя. Прорвавшись, я остановился на небольшом пятачке и превратился в ошарашенного наблюдателя – крепко зажав в руке золотые монеты всего я заработал четыре таких оседлавшая группу с девушкой дождалась когда его верхушка окажется у самого дна и занеся руку с полупрозрачным ножом звонко крикнула бонпуск класс во имя так произнес я глядя как оставшаяся троица спешно занимает места на аттракционе ахвапласку во имя Остальные двое выкрикнули то же самое. Задрав голову, я проводил взглядом три уносящиеся мигающие красные точки. На моих глазах их подхватило закрученное огромным водоворотом течение и с бешеной скоростью унесло на юг. За моей спиной затрещало. Обернувшись, я увидел, как из-под корней падающих деревьев, выворачивая их с комлем, выбирается странно сплющенный огромный бурый краб, с зазубренными клешнями и яростно горящими красными глазами-бусинами. Уровень девяносто девятый. Гроглостраж. «Унгва!» — взревел оседлавший краба полупрозрачный синий призрак. «Ты покусился на святое? Переступи черту, и мы сразимся!» Опустив глаза, я увидел, что замерзшего на месте краба окружает отчетливый ореол синеватой мерцающей ауры. «До свидания», — вежливо сказал я, разворачиваясь и снова пускаясь в бег. «Постой! Я пробужден и рад сразиться! К чему терзал ты струны, странник? К чему будил меня от сна?» «Нафиг!» — пропыхтел я, резко отталкиваясь от дна и взлетая к вершинам водорослевых деревьев. Призрак еще что-то орал мне со спины краба, но я уже не мог разобрать слов. Подхваченный течением, я спешно уносился прочь, глядя, как затухает между деревьев синее призрачное свечение. Вот так и пропадают в дремучих лесах соблазненные златом наемники. Почему меня не предупредили? А потому что не захотели. Огорчен ли я? Не, ведь мне щедро заплатили и... Я ведь наемник? А наемник всегда был и до сих пор является разменной монетой. Поднявшись повыше, я огляделся, обнаружил одну из мест, куда вели подсказки с карты ДДФ, глянул на часы и на этот раз решил не откладывать второе задание трактирщика. Клешни и мясо синих крабов. Ведь туда, в урочище жадной грязи, указывала карта ДДФ. Чем быстрее я разгадаю подсказки, тем скорее я получу предыдущую таинственную карту, что спрятана в мелководье. «Что за пятерка меня наняла?» И для чего им катапультироваться в обнимку с созревшими грогусами? Понятия не имею. Любопытство гложет, конечно, но если и начну копать информацию, то не в ближайшее время. Мне пока собственных загадок и задач более чем достаточно. Опускаясь к гостинице, я заранее решил, что в одиночку туда не сунусь. Но из своего верного помощника пока из города дёргать не стану. Я попробую старым, добрым, классическим способом. примкну к какой-нибудь группе, что отправляется в те места, заодно выясню, насколько эта область Тамура популярна у здешних игроков. Как оказалось, дикие группы составлялись на безымянных руинах, расположенных за казармами стражи. Если точнее, группы игроков составлялись повсюду в поселении Тамура, но из нескольких источников я узнал, что наиболее серьезные боевые пати составляются именно там, Если еще точнее, это были даже не руины, а просто чуть изогнутые остатки трибуны разрушенного амфитеатра. На его скользких от мелких водорослей позеленелых ступенях и собирались те, кто искал соратников в грядущих приключениях и сражениях. Я был уже достаточно сведущим, чтобы не соваться в самую гущу клубящейся на ступенях толпы. Я встал в стороне, прижавшись плечом к обрубку сиротливой колонны с остатками богатого барельефа, Перебирая в пальцах перламутровые осколки ракушки, я внимательно вслушивался, ловя ключевые для меня слова. Я хорошо понимал, что абы какая группа мне не годится, нужны достаточно опытные компаньоны, чтобы вылазка не превратилась в трагедию, где все гибнут в первом же акте. Также мне не подходили те, кто считался середнячком. С ними я, может, и выживу, мы даже успешно выполним задание... Вот только я даже по сторонам взглянуть не смогу. Настолько сильно мне придется концентрироваться на выживании и защите соратников». К тому же, как говорилось в том видео с хриплым грозным рыцарем, Хелься сам в начале своей игровой карьеры всегда надо стремиться к тому, чтобы получить как можно больше практического опыта, а не игрового. То бишь узнать что-то новое во время приключений и авантюр, а не просто поднять пару уровней и считать, что главная задача выполнена. Так поступает большинство. Но большинством быть не надо. С этим я был полностью согласен. Поэтому и стоял у поросшей водорослями и ракушками колонны, слушая чужие призывы и посулы. Их звучало множество, но лишь некоторые привлекли мое внимание. Требуется ловкач с прокачанной кражей. Ничего криминального. Надо воровать красный жемчуг у бесноватых устриц в гнездах на скале красного румагиса, что в лесу за урочищем жадной грязи. «Защиту ловкачу обеспечим гарантированно! Срочно! Сроки задания горят!» Заинтересовавшись, я открыл игровой форум и быстро нашел необходимую информацию. Одинокий каменный бугор красноватого оттенка, что даже не достигает вершин самых высоких деревьев. Поэтому я и не видел скалу, когда осматривал лес Тамура. Судя по сжатой игровой справке, место представляло собой некоторый интерес. Красный Румагис... «Был одним из рыцарей полководца Тамура. Великий воин, настоящий герой. Он бился так упорно, пытаясь пробиться к Тамуру, успев истребить целое полчища врагов, что тем ничего не оставалось, как с помощью магии обрушить на рыцаря и окруживших его противников огромную красную скалу. Она прихлопнула всех разом. С тех пор это место получило дурную славу. Впрочем, это всего лишь одна из легенд о красном Румагисе». Никто достоверно не знает о том, как погиб славный рыцарь и где именно находится его могила. «Ребята, кому нужен хил 45-го уровня? Ищем боевого мага с прокаченной термитной магией. Если есть массовая огненная магия, еще и заплатим. Считай и наймем. Сразу уточню. Идем качаться к гробу Тамура. Внутрь не полезем, а снаружи пройдемся, зачищая лезущих наружу монстров. Заработаем неплохо, гарантирую, есть желающие». «Есть, но у меня только термитное лассо и лавовая яма. Пока жди. но если что, возьмем тебя в нагрузку. Пойдет?» «Пойдет!» «Ищу группу для кача. Мне пофиг, куда. Весь день свободен. Но ищу активных и шустрых. Хочу сегодня поднять минимум пятнадцать уровней». Я лишь скорбно покачал головой. «Поднять пятнадцать уровней? А как же прокачка умений и магии?» «Ищем танка! От 60 уровня и чтобы с нормальной экипировкой, а не с дешевой с помойки. И чтобы пряморукий был, найм! Платим серебром! Почасовая оплата! Направление к гробу Тамура!» «Кардмастер ищет группу для кача. Карты у меня слабые, но их много. Владею арбалетом. Стрелок не откажется от небольшой компании в пробежке по окрестностям, отстрел, живности, прокачка умений, всю добычу пополам. Ищем танка. «От сорок пятого уровня минимум. Нам в жадную грязь убивать синих крабов». «Мне туда же. Лекарь нужен». «Свой лекарь уже есть. Танка не хватает». «Возьмите меня. Я неплохо швыряю камни и метаю кинжалы. Ну и подлечить могу. Возьмите». «Без танка разговаривать смысла нет. Найди нам нормального танка, тогда и тебя возьмем». «Ну вы даете. Ну возьмите меня, ребят. Мне тоже задание трактирщика выполнить надо. Всем надо». Есть у нас уже лекарь. Ну, слушай, тебе же прямо сказали, не нужен лекарь, свой есть. Отвали, ладно? Блин. Я танк, сорок восьмой уровень. Невысокий, кряжестый, рыжебородый парень выглядел профессионалом защиты, красуясь круглым медным щитом, в светлой, будто побеленной кольчугой и шлемом с пышным живым короловым кустом сверху. Задание уже выполнял. Класс. «Но две трети добычи мои!» «Поровну!» «Тогда до свидания!» «Погоди ты, поторгуемся чуток!» Отлипнув от колонны, я прошел пару десятков шагов и присел рядом с погрустневшей светловолосой девушкой с рокового уровня. Она была тем самым лекарем, кто умел неплохо швырять камни и метать кинжалы, и той, кого не взяли. Рядом с ней припал к земле жирный тритон размером с молодого крокодила. «Привет, я Бульк!» «И мне надо в урочище жадной грязи. Тебе тоже?» «Да», — вскинулась девушка с ником Айсара Цельная. «Ух ты! Ты тоже, да? Слушай, я просто лекарь, мне сейчас тяжеловато на этих уровнях, но...» «Не волнуйся», — улыбнулся я. «Мы точно собираем группы и точно идём вместе в поход. Если честно, я собирался примкнуть к профессионалам, но посмотрел, как отвратно они себя ведут и как они отшивают слабых, и мне стало неприятно. Так что...» «Давай мы сами соберём нормальную группу, а потом пойдём и выполним задание трактирщика, а?» «Да, спасибо!» «Так, я, конечно, девушка неопытная, но нам точно нужен ещё один боец ближнего боя. Не помешает и нормальный стрелок». «Не проблема», — снова улыбнулся я, открывая меню, создавая группу и отправляя приглашение Айсари цельной. «Бульквариус». «Крутое имя!» «Просто Бульк». «Айса». «Договорились, Айса». А теперь пойдем, поищем нам пару соратников. «Паук, паук, там паук!» С этим криком бравый воин отбросил гарпун и попытался вскарабкаться мне на голову. Зарычав, сколько можно уже, я прикрылся от его объятий щитом и вовремя отскочил. Успешно избежав угрозы, тут же заметил следующую беду и истошно заорал. «Айса! Тритонь, змея! Тритонь!» хорошо «Пауки! Там пауки!» «Это крабы!» — заорал я, вбивая щит в вязкое дно и принимая на него удар тяжеленного камня, брошенного вылезшим из ила здоровенным червем пятьдесят шестого уровня. «Я!» — проорал неслушающий меня воин, вскидывая над головой заискрившиеся молниями стальные кулаки. «Я ненавижу пауков!» «Не надо, арх!» Кажется, мы хором даже не заорали, а обреченно проскулили. Подпрыгнув, арх извернулся и рухнул головой вниз, вбивая в дно оба кулака и голову. Удар! Взрывная искрящаяся волна расшвыряла нас в стороны, сломав боевое построение, намотав лекаря на водорослевое дерево, вбив меня в яму под камнем, а еще двоих посадив задницами на колючие кораллы и хищные актинии. С тихим судорожным треском лежащий на мне искалеченный синий краб щёлкнул клешнёй и с благодарностью скончался, успев перед этим таки перекусить водорослевую пледь, чтобы была обмотана вокруг. «Господи!» — вздохнул я, глядя, как на меня медленно опрокидывается валун весом в тонну. «Шлёп!» «Я...» — задумчиво произнёс я в выпученную морду тритона айсы, что оказался у меня под боком... Я убью его. Я убью Шокуса. Вух-вух, одобрительно прошипел Тритон, и, врезав мне по лицу с клизким хвостом, принялся деловито копать черную жидкую грязь. Откинувшись назад, я позволил Тритону быстро забрасывать меня грязевыми ошметками, постепенно погружаясь в то, что остановилось моей могилой. Что ж, даже неплохо я устроился. Все лучше, чем задом на острые кораллы в виде трезубца. Бедная тембра. Да и свист наверняка порвал не только штаны, но и свою гордость. В недалекий, но опасный поход мы отправились в Пикером. И буквально через десять минут после того, как мы углубились в лес Тамура, я понял, что доброта — дело наказуемое. Зря я пожалел Айсу и решил помочь остальным беспризорным. А ведь компания внешне была такой многообещающей. Бульк — лидер, воин, танк. Айса — Лекарь, метальщик кинжалов. Арх, он же рахнофоб шокаус воин с гарпуном и бодливой головой. Не мои слова, он сам так представился, а вскоре я убедился, что он не преувеличивает. Арх был говорлив чуть выше меры, и вскоре мы уже знали, что он на самом деле до безумия и девчачьего дикого визга боится всех пауков. Но только в мире реальном. Если честно, пауки вальдира его тоже пугают, это было основной причиной, почему он решил стать подводным жителем. Но быстро обнаружил, что под водой тоже живут пауки. Тембра свич Молчаливая девушка 39 уровня. Микс. Тоже по её собственным немногочисленным словам. Она владеет разной магией. Боевая, целительная и магия поддержки. Проблема в вечной нехватке маны. Из-за изначально неправильного раскача персонажа. Изначально хотела быть паладином с шипастой дубиной, но передумала. Почему? потому что хочет постоянно ходить в красивых платьях, а не таскать на себе неприглядную массивную броню. Свистор Хохотун. Абсолютно несмешливый, но надежный, как скала. Невысокий парень, поперек себя шире. От невероятных бицепсов трещала медная кольчуга, облепленные тонкой кожей узковатых штанов ноги казались украденными у чемпиона мира по бодибилдингу, волосы горделиво развивались по воде, а двуручной киркой он, шутя, пробивал броню любого встречного нам краба. И выглядело это жутковато. Гудящая от замаха кирка с хрустом влетала промеж глаз краба, от отчего у того подгибались ноги, и он впечатывался в дно. Но это мы выяснили позднее. Сначала же я посчитал свиста всего лишь позером, что явно пытался компенсировать тщедушное реальное телосложение горой виртуальных мышц. Как выяснилось, я ошибался. Перед опушкой леса Тамура я усадил всех на поваленном бревне, отогнав парочку мешающих розовых медуз с растущими из их тел призрачными русалками, что пели что-то про женское редкое счастье и необходимость дарить девушкам цветы. «Ведь если не будет цветов, ведь если не будет цветов, то леди станут мегерами, что вас проклянут, что вас проклянут, что вас проклянут». Убедившись, что больше никто не мешает припевами, я устроил небольшой, честно говоря, не слишком умелый брифинг. Зато это позволило убедиться, что всех нас озадачил на поиск свежего крабьего мяса и клешней трактирщик, что все мы не слишком торопимся расти и понимаем, что главное – это прокачанные умения и магия. Это меня порадовало. Не хотелось бы вечно кричать в попытке остановить торопык, пытающихся привлечь к нам внимание дополнительных монстров.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 Убедился, что я самый живучий из них, плюс я единственный из воинов, кто обладал собственной усиливающей и целительной магией. Как выяснилось, я заодно и самый опытный в групповых действиях. Все, кто сейчас сидел на бревне передо мной, раньше были убежденными одиночками. И лишь столкновение с реалиями суровой виртуальности заставило их искать спутников. Так Тембра уже пыталась повоевать в урочей жадной грязи в одиночку, но погибла от клешней краба. Тут же уже побывал свист, и ему удалось отбиться от пары противников, но затем он просто утонул в одном из грязевых омутов. Вот почему требуется групповая игра, в случае чего будет кому протянуть тебе руку помощи. Мы обговорили наши действия, отрепетировали боевое построение, после чего я накинул на себя ауру вызова, чтобы привлекать к себе агрессию монстров. Здесь это было необходимо. Тут немало тварей, что нападают первыми. И пусть уж нападают на меня. Построение я выбрал простейшее. Я впереди, воины чуть в стороне и позади меня на шаг, а между нами в крохотном пространстве шагают две девушки, причем одна выглядит как принцесса из дешевого мюзикла в ее длинном красном платье с кружевным воротником и странной пятнистой а королевской накидкой. А гордое выражение личика — это вовсе нечто с чем-то. Так что я шел... и, изредка оборачиваясь, сразу получал заряд веселья. Компашка наша вызывала смех. А затем с водорослевого листа вдруг шлепнулся крохотный паучок-плавун всего-то с два моих кулака размером, и случилось первое искрометное шоу-представление Арха Шоукуса, который где-то сумел раздобыть невероятно прокаченный для своего уровня громовой трелесник. Стальные кулаки и стальной обод на голове, Вместе сокрушительная комбинация, когда в землю реально бьет живая молния, а все вокруг разлетаются, как сбитые коробки спичек. Да, вот именно в тот момент мне, наверное, все и стоило отменить к чертям морским. Но я почему-то подумал, что дальше будет легче. Мы добрались до жадной грязи, с ходу вызвали недовольство старого матерого краба, пытавшегося прикинуться грязевой кочкой, успешно убили его, после чего наши стройные действия закончились, превратившись в безумный хаос, что то и дело перемежался ударами грома. Тритон Айсы благополучно прокопал короткий тоннель и вырвался из-под нашего общего с ним могильного камня. Игнорируя его тыкающийся в мое лицо хвост, я последовал за подводной ящерицей и благополучно выбрался наружу. Едва мы это сделали, нависавший над нами каменюга вздохнул и обрушился, утонув в могиле. Даже не вздрогнув, а нервов уже не осталось, я упер руки в бока и с отстраненным интересом стоящего на эшафоте приговоренного к смерти огляделся. Бодро шлепающий тритон добежал до своей хозяйки и с ходу врезался ей головой в живот, сегодня все бодаются, отчего налепленная на его лоб бумажная целительная печать тут же сработала, вбив в тело помирающей целительницы заряд здоровья, и заодно сняла с нее пару негативных эффектов, что позволило ей размотать себя с деревца и подняться. «Лепи Тейлу следующую», — попросил я, и, увидев легкий оглушенный кивок, перевел взгляд дальше. Тейлом она назвала своего крупного тритона, что продолжал расти и со временем обещал превратиться в подобие дракона. Лично я, глядя на них и вокруг, тоже сделал свой, путь банальный, но все же вполне логичный выбор, так и остальные из нашей группы, насмотревшиеся на вполне слаженные действия девушки и тритона. Мы все решили обзавестись питомцами, поняв, что на наших уровнях решение этого вопроса откладывать просто глупо. Все, конечно, мечтали обзавестись какими-нибудь реально ценными видами или породами питомцев. Это ведь статусно и так далее». Я бы, может, тоже не отказался бы от какого-нибудь особо редкого пета, но тратить на его покупку бешеные деньги не собираюсь. Почему? Потому что я торговец, а не коллекционер раритетных спортивных авто. Мой питомец должен пахать точно так же, как и я, сутками напролёт, и при этом быть полезным не только в бою, но и в быту. Так что свой выбор вида питомца я уже сделал. Это будет краб. Обычный синий краб. хотя с возрастом они становятся скорее зеленовато-синими. А чего ждать у моря погоды? Вряд ли можно надеяться, что в одном из своих приключений я споткнусь о легендарного питомца. Так что выбор сделан, и я от него не отступлю. Особенно после того, что я прочел о синих крабах в краткие передышки. Повернувшись еще на пару градусов... Я секунд десять глядел на уныло повесившего нос Шокуса, сидящего на корточках посреди воронки в грязи и держащегося за исходившую паром голову. Руки в перчатках тоже дымились. «В следующий раз свой шоконабор дома оставишь», — проворчал я. Вскинув голову, Арх уставился на меня с легким недоверием и надеждой одновременно. «Не прогоните такого, как я, психанутого». «Не, — покачал я головой, — просто вырвем тебе электрические клыки и ори потом, сколько тебе влезет. Эй, как вы там, на кораллах?» «Штаны!» — тяжко вздохнул свист. «Ватье!» — еще горше отозвалась тембра и, сползя по кораллам вниз, задумчиво спросила. «Может, мне стоило выбрать ник Женевьев Своротча?» «Еще три куска мяса, ребят!» — крикнул я, поправляя шлем, и, глядя, как на лоб тритона наклеивают очередную бумажную печать с красной размашистой пиктограммой. Сегодняшний день точно прошел не зря. Я обогатил свои знания. Процелительные печати и возможность использования их питомцами я не знал. А теперь, бесподобной, я не уйду. Ведь печати можно купить в любой торговой лавке «Тамура». и ведь я видел эти листки водорослевой бумаги с разноцветными пиктограммами, но не заинтересовался. «Еще три куска мяса», — повторил я, в то время как за моей спиной игроки медленно занимали свои позиции. «Шокус, я не шучу! Бандану свою молниеносную снимай! Перчатки тоже!» «Урон от гарпуна пропадет! Зато нам урона меньше достанется!» — проворчал я, и сам удивился тому, насколько глухо и совсем как у закалённых битвами ветеранов прозвучал мой голос. «Мне опять в могилу не хочется!» «Вы уж извините меня!» «Как ты только ясли пережил!» — вздохнул я. «Ха! Да я только родился, а мимо огромный разумный паук бежит. Так я и сам не помню, как за воротами очутился. Как был первого уровня и босой!» «Двинулись! Три куска мяса! Можно больше!» «Затем так же бодро к поселению и передышка», — прорычал я, вскидывая почти добитый гарпун. «Мы выполним наше задание! Выполним сегодня! Вперед!» Ударив гарпуном о щит, я шагнул к вылезшему из зарослей крупному крабу, что крутнулся, как юла, и угрожающе поднял темно-синие шипастые клешни. Щелк, и перебитое клешнёй деревце начало заваливаться прямо на нас. Даже не дрогнув, я поднял щит и принял удар на себя». «Вперёд! Это уже не первый наш бой с крабами! Этим ты меня уже не испугаешь!» «Зато понятно, почему такая высокая награда за выполнение задания. Экипировка от этих приключений изнашивается буквально на глазах. Из двадцати обещанных монет минимум десять, а может и больше, уйдёт на починку экипа. Наводясь на мою ауру, краб ринулся вперёд, и я тут же упал на колено, вбивая нижний край щита в дно». Я уже знал, насколько сокрушительным бывает у этих созданий таранный удар. Он так похож на паука. Бой! Награда двадцать серебряных монет. Дополнительная награда стальной кинжал или рецепт Крабьева-Жаркова на выбор. Я выбрал кинжал, как только увидел, что в него можно вставить три геммы. Да и общее количество предмета таково, что я по-любому продам оружие на 50-й уровень за неплохие деньги. Но это позже. Как только мы сдали задание, Свистер предложил выполнить еще одно, которое надо взять тоже у трактирщика, какое бы он ни предложил. В любом ведь случае оно будет связано с добычей мяса или иных частей здешних монстров. Мы согласились, и трактирщик тут же выдал нам то же самое задание. «Вы получили задание...» «Клешни и мясо – два». «Доставить трактирщику Кладуру десять клешней и семь кусков мяса синих крабов, водящихся в урочи жадной грязи». Минимальные условия выполнения задания. «Доставка десяти клешней и пяти кусков мяса синих крабов. Награда – двадцать серебряных монет. Дополнительная награда возможна возможно». «Причем на этот раз нам добывать большее количество мяса. А оплата – то же самое». Но мы почему-то даже обрадовались, идти ведь уже в известные места и воевать с известным противником. Все уже засобирались, но я их притормозил и предложил встретиться на околец ровно через час. Этого времени нам хватит на починку, прокачку умений и сборы. На то мы сошлись, после чего разбежались продавать остатки добычи и заниматься прочими делами. Решив не быть самым медленным, я взмыл в водное небо и, выбрав самое быстрое течение, рванул в город. Чтобы не терять эти минуты попусту, погрузился в чтение старой рваной газеты, подобранной с одного из трактирных столов. В руках у меня был, по сути, всего один заляпанный жиром лист, и самой читаемой частью оказалась статья про недавние находки в лесу Тамура и раздел анекдотов, что начинался с многообещающего «Заплывает эласмозавр в бар и видит, что с закуской проблем не будет». Странные у них анекдоты тут. «Но не без юмора». «Так, мне бы ещё разместить баллы характеристик», — поднял два уровня. «Но главное, что греет мою танковую душу, я прокачал несколько умений, которые и собираюсь повысить немедленно. Ведь с такими спутниками каждая капля лишней живучести на вес золота». Уровень персонажа 40. Базовые характеристики персонажа. «Сила 50», «Интеллект 16», «Ловкость 21», Выносливость – 110, мудрость – 11, очки жизни – 1510 из 1510, мана – 90 из 90. На этот раз полученные 10 свободных единиц я вложил в ловкость, по той простой причине, что я стал слишком медленным для обитающих в Тамуре монстров. Приглубье встретило меня своим извечным спокойствием и одновременно деловитой неспешной движухой. Думаю, этот городок навсегда запал в мою просоленную подводную душу. И тем, что он был первым в моей вальдирской жизни, да я других городов пока и не видал, и своими названиями улиц, переулков и перекрестков, и своими книжными магазинами, где подводная муть пляшет над толстыми и тонкими корешками книг, каждая из которых таит в себе историю или полезные сведения. Да, перечислять можно долго, а висеть над городом и неспешно изучать и без того насквозь уже знакомые переплетения улиц можно еще дольше. Но меня подгоняла целая уйма срочных дел, к которым я еще даже не приступил, а ведь дедлайн вот-вот наступит. Начал я с главного. Навестив ближайшую гостиницу, сцапал пять золотых монет и тут же выскочил на улицу на максимальной скорости, рванув к месту, где собирался потратить первые деньги. Гильдия воинов. Она встретила меня с холодным равнодушием, как и каждого из новичков. Но это не помешало мне поднять свои умения. Умение «Моя броня» доросло до третьего ранга и теперь на 4% увеличивало показатели физической и магической защиты каждой части моего снаряжения, не считая щита. Аура вызова подросла до второго ранга и действовала шесть минут, причем теперь на нее велись не только самые тупые монстры, но и те, что чуточку умнее. Хотя, как мне напомнил седовласый ахилот наставник, не следует забывать, что твари вроде темных донных терзал ауру такого уровня проигнорируют и выберут из группы самую лакомую для них добычу. А вот влияние ауры третьего уровня Терзалы вполне могут поддаться и запросто выберут именно меня в виде цели. Услышав эти сведения, я дрожащим голосом осведомился, не может ли добрый учитель добавить подробностей про темных терзал, но моя просьба не была услышана. Последнее, что у меня получилось поднять, так это удар щитом. У меня стало третьего ранга и, честно говоря, этому я был рад особо. В боях против крабов приходилось так тяжело, что порой я попросту не успевал ударить гарпуном. Единственное, на что меня хватило, дергать щитом из стороны в сторону, подставляя его под удары клешней и панцирей. Теперь с новым рангом умения я смогу использовать его чаще, и бить щит будет сильнее. Заклинание пока прокачать не получилось. Не до использования магии было. В этой крабовой вылазке я потратил все свои зелья здоровья и еще забрал и выпил зелье шокуса, причем сразу предупредил его, что возмещать не стану. Половину здоровья я терял именно из-за его фобий. «Приносите ли вы в Вальдиру что-нибудь из мира реального, друзья?» «Конечно, приносим». «И что же это? Любовь, дружба и счастье?» «Нет, ментальные тараканы». Сам коряво пошутив и сам искренне посмеявшись, я снизился и нырнул в одну из окраинных ремонтных мастерских. Там мне за 12 серебряных монет 12 починили броню, оружие и щит. Одежда, что тоже была серьезно повреждена, почти лохмотья осталась нечиненной. Я уж как-нибудь переживу, если майка распадется в прах. Был бы и доспех цел. Ну и каков итог? А таков, что из награды в 20 серебряных монет осталось только 8. Я уже молчу про потраченное на апгрейд умений золота Это другая статья расходов. Пока мастера занимались починкой, я без дела не сидел. Заглянул в ближайшую букинистическую лавку, где взял и купил на 5 серебряных монет стопку старых книг. Проверить, что за книги, мне не дали. Кипа была завернута в оберточную водорослевую бумагу и туго-натуго перетянута бечевкой. Что-то вроде лотерейной распродажи. Если повезет, то попадется что-то ценное, а если нет, будет чем стены вместо обоев обклеивать. Стопка, кстати, большая, там 20 книг. Знать бы еще каких. Буду долго смеяться, если узнаю, что приобрел двадцатитомное биографическое издание о каком-нибудь здешнем короле или былинном герое, или наоборот, буду радоваться. Следующим пунктом моего назначения, не считая минутного визита в ЛК, стал учитель по плаванию. Время летело, минуты горели, а секунды полыхали. Но я потратил драгоценные минуты на совершенствование навыка креда ахилота Поздравляем! Вы овладели умением «Кредо Ахиллота-2». При плавании затраты выносливости снижены на 20%. Затраты силы снижены на 20%. Затраты бодрости снижены на 35%. Скорость плавания увеличена на 12%. Влияние переносимого груза на плавание снижено на 7%. Дополнительно. Вы овладели умением «Плавательный пузырь-2». Вы овладели умением «Отрыв от дна» один. Не забыв горячо поблагодарить очередного учителя и заверить, что он вообще лучше во всем подводном мире, благодаря книгам и статьям я уже понял, насколько важна похвала и лесть, я пообещал вернуться как можно скорее за следующей порцией потрясающих умений. Учителю похвала зашла, и он благосклонно кивнул. Уровень доброжелательности не повысился, но я верил, что он меня запомнил, Я вообще со всеми местными вел себя именно в этом ключе. Уже собирался взлететь и едва успел шарахнуться в сторону, когда мимо меня, дробно переставляя лапы, промчались две паучьи матроны. Что-то сегодня многовато пауков. В фобиях и во встречах. Даже ясли вспомнились, как я там налаживал мосты со старым ворчливым пауком Мру... О, простонал я, массируя виски... «Еще же в квартал серых кораллов! Сколько времени уже прошло!» Чертыхнувшись, мощно оттолкнулся от дна и... Изумленно разинул рот, когда дно ушло у меня из-под ног с неожиданно большой скоростью. Вот что делает изученное умение отрыв от дна. «Отрыв от дна», — хмыкнул я, чувствуя, как хорошее настроение аж переполняет каждую мою клеточку. «Это точно про меня. Во всех смыслах. оторвался от дна и лезу все выше. Красиво, но ну, я так думаю. Крутнувшись в воде, я глянул на часы и влетел в самое быстрое течение, ведущее к подводоворотью. Глянув вниз, грустно вздохнул, глядя, как неспешно катится по узкой дорожке дилижанс. Сейчас бы туда, в эту просторную, комфортную карету, где без всякой спешки, потягивая хорошее цифровое вино, можно предаться долгим и полезным беседам с местными. Но пока что мне приходится мотаться как оглашенному. Вот и сейчас я на полной скорости нёсся к следующему пункту моего маршрута — рынок Тамура. Как я узнал с форума, там продавали самых дешёвых в округе синих крабов, ещё совсем юных и, само собой, живых. Пять серебряных монет, и я обзаведусь питомцем. Самое время, Бульк. Самое время. Две серебряные монеты за светло-светло-голубого или даже почти белого малыша размером с суповую тарелку? Отличное предложение. Я согласился без раздумий, ради такого случая едва не нарушив одно из своих новых главных правил. Вовремя очнувшись от созерцания копошащихся на дне глубокой плетеной корзины чудесатых малышей, я кашлянул, взглянул на продающую их девушку-игрока и широко улыбнулся, начиная свою... очередную битву. Сражение длилось две громкие хриплые минуты и закончилось почти полным моим поражением. Мне не удалось пробить защиту этой неприступной крепости и выторговать себе сделку, но время было потрачено не зря. Мне пообещали действительно дельный совет, если я куплю синего краба прямо сейчас. Так я и поступил, протянув деньги очень занимательному персонажу. облачённой в багровую кожаную одежду черноволосой девушки с заплетёнными косами, обилием пирсинга, странным страшноватым жезлом на поясе и игровым ником Морд Сит Денна. Скажу честно, от девушки, что достигла всего 111 уровня, веяло некой смутной угрозой. Было в ней что-то пугающее. Хотя она вроде как нормально улыбалась, вполне позитивно общалась и всячески старалась привлечь к своему товару покупателей. А продавала она только живых существ. Юных синих крабов, зелёных слизней и бурых тритонов. Три огромные корзины, что стояли перед ней на светлом песчаном наносе в уголке подводного рынка в форте Тамура, уже изрядно опустели к тому времени, когда я в них заглянул. Своего питомца я выбрал с первого взгляда. хотя в корзине их было никак не меньше пары десятков. Они все, стукаясь панцирями, пихаясь клешнями и лапами, пуча глаза, сгрудились вокруг расколотого здоровенного фрукта, что больше всего напоминал какую-то разновидность подводного арбуза. Плод источал запах мяты и чего-то подгнившего. Несмотря на свою странность, запах явно был очень притягателен для малышей, и они старательно набивали розоватой мякотью свои животы. Выбранный же мной краб... Сидел поодоле от всех, у самой стенки корзины, оседлав при этом никем не замеченный большой кусок плода и насыщаясь всей вкуснятиной в гордом одиночестве. Увидел шанс и умело воспользовался им, не поднимая лишнего шума. «Этот парнишка определенно подходит для меня». «Его?» — уточнила денна получив две серебряные монеты и проследив направление моего взгляда. «Его!» — кивнул я с абсолютной уверенностью. «Выбор сделан!» — с какой-то чуток пугающей торжественностью произнесла она, тут же добавив нечто еще более страшное. «Отныне вы связаны до окончательной смерти. Твоей или его?» э «Признаться, не так я видел процесс приобретения питомца в светлом солнечном мире Вальгиры. «Связанные общей болью и кровью, радостями и печалями, отправитесь вы в долгое и опасное приключение, имя которому...» Жизнь Ээээ -э Дай имя своему новому другу Фортес, ответил я А если коротко, Форт Достижение Вы получили достижение Дрессировщик первого ранга Увидеть таблицу полученных достижений Можно в настройках вашего персонажа Ваша награда за достижение Плюс к Скорости роста вашего питомца Текущий бонус 0,2% «Фортес» — с некоторой заминкой кивнула передавшая мне синего краба девушка. «Что ж, имя многое даёт. Имя многое берёт. Имя путь и судьбу порой задаёт. Удача тебе, наёмник и торговец Бульквариус. Я видела тебя в мелководье, когда ты сражался с монстрами, защищая от них неумелых косящих новичков. Ты хороший ахилот Пусть тебе улыбнётся удача». «Э-э-э...» «Снова чуть завис я». спасибо денна пожалуй мне пора на новую охоту молвила денна с явным трудом оторвав взгляд от крутящегося над нами водоворота и задумчиво вдруг спросила ты не слышал никаких удивительных историй о крайне искусном сухопутном ловце улиток и крабов что обитает где то неподалеку да вроде нет удачи и тебе спасибо Завозившись у меня в ладонях, форт вывернулся и мягко упал на песок. Приземлившись, тут же подобрал под себя лапы и сделал вокруг меня довольно быстрый круг, прочертив в песке характерные следы. Я их уже не раз видел в урочей жадной грязи. «Совет!» — вспомнил я. «Дельный совет!» Мне же был обещан дельный совет от дрессировщицы Денны, что произнесла немало какой-то таинственной жути и... унеслась вместе со своими корзинами в телепортационной вспышке. Мелодичный короткий звон заставил меня оторваться от сокрушенных вздохов и взглянуть в меню. Увидев новое сообщение, прочел имя отправителя и сразу же открыл послание. «Тебе помогут усипульки?» – спроси у торгового навеса. Они обычно идут как подкормка для осьминогов и омаров, но крабы любят их еще сильнее. «Две штуки скормишь разом, и на первый день достаточно», «Хотя все зависит от ваших стараний. Уси пульки перестанут действовать, как только Фортес достигнет тридцатого уровня. Удачи вам на нелегком пути!» Задумчиво пахмыков, я подхватил с дна Фортеса, усадил его на макушку шлема, где он тотчас закрепился, и рванул к торговому навесу, успев на бегу написать прочувствованный ответ. «Искренне благодарю за неоценимые дружеские советы. Добрая мордсиденна!» «Верю, что однажды смогу отплатить ответной услугой». Бульк. Затормозив в конце небольшой очереди игроков, что были буквально погребены под горами притащенных на продажу водорослей, я дождался, когда их обслужат, и только после этого подступил к ближайшему местному, в то время как несколько других, споро работая вилами, загружали купленный товар прямо в пасть гигантского слизня со здоровенным грузовым контейнером на спине. Благодаря чему он напоминал невероятных размеров улитку. «Доброго и славного вам дня, добрый Ахиллот!» «И тебе, чужеземец Бульк!» Скупо улыбнулся местный, давая понять, что я ему смутно знаком. «Уже неплохо. Хотя сейчас у меня катастрофически не хватает времени, чтобы развить диалог. Пришлось сразу перейти к делу, удавив ростки рвущихся наружу вопросов. Что за слизень такой исполинский? Разумен ли он? Куда путь держит?» и чем у него забит гигантский деревянный ящик, обитый железом. У сипульки две штуки. «В наличии серебрушка за штуку!» «Ого!» — крякнул я, без раздумий, запуская руку в карман и... изумленно вытаращиваясь. «Я твердо веду счет деньгам, и я знал, что в моем кармане было четыре серебряные монеты. Сейчас их осталось только три». Крутнувшись, я глянул на игроков и местных вокруг, но, само собой, не увидел никого и ничего подозрительного. Хотя меня только что обокрали. Это факт. Карманнику удалось свистнуть одну из монет, и он тут же утек, справедливо полагая, что во время покупок я могу и обратить внимание на пропажу. Или же вор просто стоит рядом и делает вид, что приценивается к товарам, а может и покупает что-то на только что утащенную у меня монету. Меня обокрали. Я проверил весь инвентарь, но убедился, что все на самом деле именно так, меня обокрали. Рассмеявшись, отдал две серебряные монеты позевывающему продавцу, глянул задумчиво на рассматривающего продающие кинжалы худощавого игрока с ником Эрлихе Кригер 49 уровня и потопал себе прочь, разглядывая покупки. Я купил что-то вроде конфет, завернутые в промасленную водорослевую бумагу, они были довольно увесистыми и источали запах все той же гниловатости, смешанной с пахучими травами. Цифровое обоняние меня не обмануло. На каждой из конфет было краткое горделивое пояснение, где заявлялось, что сеть подводных звериных лавок «Торт, костет и осьминок рады предложить одну из своих уже старых, но все еще непревзойденных фирменных закусок для питомцев. Уси-пульки представляли собой подгнившие потроха синего тунца, что были смешаны с секретными добавками. Эта закуска гарантированно утроит набор опыта для питомцев определенных видов, на их начальных уровнях от 0 до 30. -го. При этом закуска не имеет негативных последствий, если не считать за таковую повышенную прожорливость растущих прямо на глазах петов. Сеть звериных лавок, торт, кастет и осьминог – «Всегда готовы предложить качественный товар по доступным ценам. Торт, костет и осьминог — лучшее, что может случиться с вашим питомцем». С шуршанием развернув промасленную обертку, я приподнял угощение, и на нем тут же сомкнулись две клешни. Сомкнулись четко, быстро, сжались силы и потащили вкуснятину на себя. «Угощайся, Фортес», — улыбнулся я, взмывая в водное небо и спеша к условленной точке сбора. «Извини за спешку, друг». Познакомимся поближе чуть позже, ладно?» Двойное пощелкивание одной клешни дало мне понять, что я был услышан. Пока обедающий на моей макушке молодой краб насыщался тунцовыми потрохами, я быстро снижался, падая на головы уже ожидающих меня авантюристов. Надо же! Пришли все без исключения. И еще кого-то с собой привели. Похоже, наша бедовая неумелая команда увеличивается в размерах. «Полундра!» «Не устала жить в яслях?» — вопросил я сообщением перед самой посадкой рядом с алыми коралами «Я в игре, напишу позже». «Блин, она там совсем прижилась, что ли?» «Мы готовы к бою», — гордо заявила Айса, ласково поглаживая явно подросшего тритона промеж ушей и у нас новый друг. «Я лазарь светлопенный», — гордо произнес тощий паренек в плаще со слишком большим капюшоном. «Термитная магия!» «Дно пылает и горит, враг трещит, а друг пищит!» «Лазарь магию творит! Рад знакомству!» «Ага!» — медленно кивнул я, опуская взгляд на его питомца. «Что-то вроде налитой изнутри желто-красным огнем гусеницы, больше похожей на обрывок разорванного жемчужного колье. И я рад!» «Ну что, приключенцы, еще разок вдарим по урочью жадной грязи!» «Вдарим!» «Жахнем! Зажжем!» «Ненавижу пауков, но крабы не пауки. Кстати, Бульк, у тебя паук на голове!» «День обещает быть запоминающимся», — улыбнулся я, глядя, как под гусеницей нового знакомого быстро раскаляется участок дна, а песок начинает плавиться. Но это зрелище не помешало мне создать группу и отправить приглашение на вступление. «Мы, ахиллоты, народ спокойный». Раскаленными гусеницами и визжащими рыцарями нас не удивить. Паук на голове! Паук! Поздравляем, вы получили новый уровень. А-а-а! Их! Крик вырвался у меня неосознанно. Позорно как-то крутому танку так вопить. Танки летают молча. А я вот заорал. когда грязь подо мной вдруг вспухла уродливым черным пузырем, что был лопнут прущим снизу гейзером кипящей жижи. Перекатившись, я покрутился в блаженно-прохладной луже, держа в руках чуть подросшего фортеса. Краб достиг шестого уровня. Не мудрено, с нашими-то приключениями. Вскочив, я закинул уже не светлого, а бурого от грязи питомца на макушку треснутого шлема и рванулся обратно в бой, на ходу размещая характеристики. «Все ушло в выносливость. Как бы сильно в последнее время я не ценил прочие характеристики, что-то далеко не всегда у меня получалось избегать вражеских ударов, каждый из которых вырывал часть драгоценных ХП». Глянув на базовые показатели, без учета влияния разваливающейся экипировки, я закрыл меню и подхватил с грязи обломок коралла. «Уровень персонажа 41. Базовые характеристики персонажа. Сила 50». Интеллект 16, ловкость 21, выносливость 115, мудрость 11, очки жизни 410 из 1560, мана 2 из 90. Прыжок вверх, зависание в донной зыбкой мути и вниз. Рухнув в глубокую яму, я с криком упал на спину матерого синего краба, что уже почти нарезал из визжащего шокуса гирлянду пляшущих орущих человечков. С силой вбив корал между крабьих глаз, я был сбит его пылающей клешней и рухнул на дно. Снова подскочив, воспользовался шансом и оказался под брюхом бронированного монстра, что никак не желал умирать. Выпрямив ноги, с криком опрокинул его сначала на бок, а затем и на спину, подставляя подводному свету его белесое грязное брюхо с десятком присосавшихся розовых червей-паразитов пятого уровня. Из-за арха выскочили израненные соратники, ко мне подлетела айса, подопнутая целительным тараном своего тритона, и на меня пролилась волна исцеления, я сам лечиться уже не мог, истратив всю ману. От стены приютившей нас грязевой воронки отлип волшебник, он коротко взмахнул руками, и на крабье брюха с шипением пролилась струя раскаленного термита. В воде запахло вкусной похлебкой. Устало, прохрипев что-то про укроп, шок усупал до конца, исполнив свой долг второго танка, когда внезапно проснувшийся гейзер меня вышвырнул из воронки. Здесь подлое место, а у монстров подлый нрав. Речь не о крабах. а крупных грязевых червях, едких слизнях, хищных водорослях и прочей вредной микрофауне и флоре, о которых в гайдах не было никакой информации. Причина умалчивания понятна. Мелочь же. Каждый такой червь при укусе забирает один жалкий пункт здоровья, окусает редко. Это же относится ко всей прочей мелочевке. Обычная регенерация запросто справляется с этим ничтожным уроном. вот только в драке когда мы с треском валим деревца отваливаем камни и роем грязь на нас оказывается до пяти десятков этих тварей и они нами неспешно ужинают в то время как основные противники крабы крушат нас уже всерьез а целительной нормальной ауры ни у кого нет вернее сказать айса вроде как приобрела но аура работает коряво и не постоянно очередная ошибка новичка устало упав в грязь Я стащил со шлема питомца и уронил его себе на грудь, где к потрескавшимся и почти умершим доспехам прилипло несколько червей и кустиков хищных водорослей. Угодив на эту арену, Фортос тут же приступил к боевым действиям, схватив клешнями самого жирного червя и потащив его ко рту. Видел я питомца смутно. Мешала все та же мерзкая донная муть, что густым туманом закрыла место битвы и не сильно спешила оседать. Я уже покрылся тонким слоем грязи и медленно продолжал исчезать под ней, что в купе с неподвижностью неплохо добавляло маскировки. «Все живы». «Живы!» — проскрипел несчастный Шокус, что всячески боролся со своей фобией. «Живы! Но надо передохнуть!» Дождавшись поддерживающего нестройного гула голосов, я кивнул. «Десять минут, а затем еще раунд!» Питомец поднял уровень и победно вскинул клешни. Прочитав короткое системное оповещение, я скормил ему еще одно тунцовое лакомство, чтобы молодой краб продолжал расти с такой же скоростью. Оценив его текущие характеристики, я удовлетворенно кивнул, убедившись, что показатель брони и физической защиты опять вырос. Краб относится к тому типу питомцев, что постоянно повышают эти характеристики. Зато с защитой от магии у них все очень плохо, во всяком случае у голубых крабов. Они крайне тяжело переносят термит и простое нагревание, не любят кислотную среду из-за глаз и открытых сочленений. Перечислять недостатки питомца обычного, а не элитного класса можно до бесконечности. Стоило мне завести в петы синего краба, как я во время поисков информации о наилучшем их воспитании тут же наткнулся на инфу о лазурных и изумрудных крабах, что встречаются где-то на тропических островах и являются питомцами классом повыше по всем показателям. Любого из этих крабов можно заказать в звериной лавке-приглубья. Доставят за сутки, а если есть желание доплатить за срочность, через пять минут. И ведь логичнее всего прямо сейчас отказаться от фортеса и выбрать модель получше. Но я так не поступлю. Почему? Да потому что я сам тоже не лучшая модель. И в мире куда больше людей, что лучше меня абсолютно во всем. И что, только поэтому теперь меня надо списать со счетов? Или мне самому поставить на себе крест? Вчера буквально прочитал статью, где автор самозабвенно грохотал словами о том, что, как и в спорте, лучшими в бизнесе могут стать лишь те, кому повезло унаследовать особый набор ДНК. А остальные, как бы ни старались, всегда останутся середнячками и могут не пытаться покорить вершину успеха. Ага, раз уж я не был рожден с правильным набором ДНК и не получил соответствующего воспитания и образования в детстве... «Давайте смело списывать меня со счетов прямо как синего краба». «Не дождетесь, не дождетесь», — повторил я, заходя в меню и открывая раздел сообщений, чтобы пообщаться с той, кого природа уж точно наделила всем необходимым для успеха в этой жизни, а она предпочла лечить зверушек и содержать приют для бездомных собак. «Полундра, как там твои подводные дела?» Ответ пришел почти сразу и был все столь же не слишком внятным. Она явно спешила. привет «Приветыч тебе, Бульк. Напишу чуть позже, уже выхожу. Дела реальные зовут. Ни о чем не переживай, все в силе. Насчет яслей созвонимся вечером. Жду от тебя звонка, но, пожалуйста, не раньше десяти вечера. И спасибо за ужин. Хотя я и напросилась на него. Услышимся, увидимся. Хм, задумчиво пробурчал я, переводя взгляд на воющего у меня на груди грязного краба. «Ну...» «Увидимся, услышимся, Палундра. Увидимся, услышимся». «Я готов!» — с непреклонностью обреченного на смерть прорычал Шокус, поднимаясь. «Дайте мне бой! Или я убегу с криком! Бульк! У тебя паук на груди копошится! Да, я знаю, что это краб! Я знаю!» «В бой!» — кивнул я, тоже вставая и подхватывая шлепнувшегося Фортоса. «Задание трактирщика надо выполнить!» «Вставайте, усталые, несчастные, грязные и израненные, воющие и стонущие! Бой зовет! Правая битва ждет нас, и мы победим!» «Из-за этого злодея я голосовала, как за лучшего начинающего танка леса Тамура», простонала Айса. «А он нас в бой!» «Да?» — удивился я. «Я же еще не вожу новичков по Тамуру, и в рейтингах меня нет!» «Уже есть!» Пропыхтел вставший лазарь светлопенный, разводя горящими руками в стороны. «Мы тебя включили и проголосовали в номинации «Лучший танк-новичок» и «Многообещающее защитное начало». «Пока ты на первом месте». «Ну, спасибо». «Так, может, отдохнем еще немного, раз ты нам так благодарен, а?» «В бой», — повторил я. «Мы выполним задание и подкачаем умения, а затем вернемся в форт», «И вернемся победителями!» Сказано – сделано. Правда, с проблемами, включая общее возгорание группы и суматошное метание между водорослевыми деревьями и грязевыми холмами в попытке догнать пылающего шокуса, поймавшего очередной приступ арахнофобии. Но дело было сделано. Мы выполнили повторное задание хитрого трактирщика, снова притащив ему клешни и мясо синих крабов. Как там в поговорке – которое про подсчитали, прослезились. Это было в точности про нашу бедовую группу, которую я только-только начинал узнавать получше. Выгоды от выполнения задания мы не получили. Это стопроцентно. Даже с учетом продажи всех побочных трофеев и мелких ценных находок, прибыли ноль. Более того, мы все в убытке в той или иной степени. Весь заработок уйдет на починку снаряжения, а те жалкие крохи, что останутся, Придется потратить на приобретение эликсиров здоровья и маны. Они у нас уходят в лед. Группа действует крайне несогласованно, и с этим мне справиться пока не удалось. А ведь еще надо подумать о том, что потребуются деньги для оплаты новых умений в гильдиях. Мне вот пора поднять ранг целительной магии, и можно еще прикупить новое умение для гарпуна. В общем, когда я все подсчитал, то моя душа начинающего деляги не только прослезилась, но и взвыла в голос. «Неприемлемо, Бульк, неприемлемо! Каждый мой шаг должен приносить прибыль. Если все пойдет дальше точно так же, я превращусь в одного из беззаботных авантюристов, что живут от похода к походу, прожигая остатки заработка в трактирах». «Бросить группу?» «Нет, этот вариант я даже не рассматривал. Нет, не знаю, чем уж так сильно, но мне эта странная компашка нравилась». В каждом из ее участников было что-то особенное, хотя действовали мы запредельно глупо и выжили только благодаря удаче, и ведь это мы с настоящими крутыми монстрами еще не сталкивались. Сражаться в группе понравилось не только мне, остальные тоже не прочь были продолжить и задали резонный вопрос, когда следующая встреча, причем вопрос в первую очередь был обращен ко мне как к лидеру группы. Я развел руками, зная, что все устали и собираются чуток отдохнуть, а понятие «чуток отдохнуть» у всех разное. Кому-то хватит получаса, а кому-то захочется отрубиться часов на 12. Опять же, реальный мир тоже требует внимания. Учеба, работа, семья. А шокусу у вообще вынесла строгий выговор за его панические атаки. Он поймал знаменитое «Затухание». и теперь трясься от озноба, изумленно перечисляя прочие симптомы вроде черно-белого зрения и дрожащего марева перед глазами, ему придется сделать большой перерыв. Поэтому я предложил организовать общий чат в Вальдира-мессенджере, там спишемся и разберемся со временем встречи. Предложение всем пришлось по вкусу, и мы разбежались, сжимая в руках жалкую награду. Войдя в личную комнату, я устало стащил с себя всю экипировку, Сбросил на пол тут же рассыпавшуюся в прах рубашку, поддернул едва держащиеся штаны в дырах, в бою страдает не только броня, и, причесав волосы петерней, двинулся к щитоводному столу, переступив через медленно исчезающий потрескавшийся шлем. Экипировку я потерял. Не особо жалко, я ее перерос. Но все же жалко. Для драки с низкоуровневыми монстрами вполне подходящая экипировка. и чинить ее не так дорого. Отогнав от себя грустные мысли, взялся за перо и деловито принялся вносить в свои финансовые ведомости все последние расходы и доходы. Я заставил себя вспомнить каждую трату, каждый заработанный медяк, скрупулезно прописав их в соответствующих строках. Подсчитав итог, повздыхал и понял, чтобы продолжать веселиться, мне придется заняться дополнительной работой. Вот уж точно. Любишь кататься? «Люби и Саночки возить». Воевать в группе и вместе выполнять задания куда веселее, но зато убыточно. Продуманные действия в одиночестве приносят прибыль, но порой скучноваты. Надо как-то сочетать. Эту мысль я записал на чистой странице дневника, где перечислял все важные события дня. Туда же вписал текущий результат по заданиям трактирщика. Я верил, что это к чему-то приведет. Просмотрев все остальные записи, Констатировал, что особо нигде не продвинулся, не считая замеченного в урочей жадной грязи. Выложив на край стола крохотную фигурку бронзовой лягушки, задумчиво поглядел на нее. Фигурка отыскалась в грязи. Коллекционный предмет. Один из десяти предметов детской коллекции «Окрестности приглубья». Я решил фигурку оставить, смешная она, глупоглазая. Сделав еще пару записей, я поднялся и, преодолевая реальную усталость, накопилось все же. уселся за верстак. Там, буквально заставляя себя, испортил четыре водорослевые дощечки, продвинув профессию на пару процентов выше. Поняв, что толку не добьюсь, взял из стопки верхний журнал и опять через силу заставил себя не просто продраться через знакомые слова, а с вниманием прочесть статью о том, как правильно оценивать предназначенный для вырубки участок водорослевого леса и как сразу понять, какие деревья следует привязывать к вбитым дно кольям, А какие после срубания не всплывут. В подводном лесорубном деле проблема с утратой срубленного стоит как никогда остро. В последнее время все меньше порядочных тяжеловесных бревен, что предпочитают падать на дно, и все больше легковесной древесины, что на радость сухопутникам уплывает к поверхности. Прочитав статью, я протяжно зевнул, а ведь не ночь на дворе и в реале, и открыл меню. Надо чуток передохнуть, дать мозгу отвлечься. Наглядевшись на Шокуса, я твердо решил, что до такого себя доводить не буду. Не хочется получать штрафные санкции и вылетать из Вальдиры надолго. Перед выходом еще раз взглянул на характеристики персонажа и, позволив себе удовлетворенную улыбку, ткнул мерцающую пиктограмму. Уровень персонажа 43. Базовые характеристики персонажа. Сила 60, интеллект 16, ловкость 21, выносливость 115, «Мудрость» — 11, «Очки жизни» — 1560 из 1560, «Мана» — 90 из 90. достижение вы получили достижение силач второго ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. «Ваша награда за достижение плюс 7 к физическому урону, плюс 30 к максимуму переносимого веса, текущий бонус к урону — плюс 12». Текущий бонус к максимуму переносимого веса плюс 50. Вспышка. Выход.